Глава 11. Меня провожают в карету, стоящую у одного из ч е р н ы х ходов замка, и оставляют одну. Я действительно не собираюсь бежать. Во-первых, понимаю, никто не оставит меня без присмотра. И совершенно неважно, что б л э к ф л а я нет рядом. Во-вторых, правда, переживаю за Эля. Если его поймают, то казнят. С вампиром, которого подозревают в убийстве, да ещё и массовым, церемониться не станут. А если Блэкфлай скажет своё веское слово, следствия вообще не будет. Именно поэтому я сдалась почти сразу. А может, потому что устала бегать. Я откидываюсь на сиденье и прикрываю глаза. Но замечаю стелющийся по полу сизый дым. Через секунду передо мной на сиденье появляется встревоженный Эль. Его светлые волосы растрёпаны, а рубашка застёгнута наспех. Похоже, своим зовом я вырвала его из объятий Дафны. «Уходи!» — одними губами шепчу я, но он только мотает головой. «Нет!» «Зачем ты пришёл?» — спрашиваю со вздохом, смотрю в голубые глаза — и на плотно сжатые губы. «Уходи, пожалуйста, Эль!» Я улыбаюсь ему нежно и ласково, убираю светлую волнистую прядь со лба. Красивый и смелый вампирчик, который готов ради меня слишком на многое. «Нет, Ди!» Он качает головой и берет меня за руку, а потом тянет на себя, вынуждая привстать. Я сама не замечаю, к оказываюсь в его объятиях. Я не отдам тебя ему. Не делай глупости. Шепчу, пытаясь освободиться, но его руки такие сильные, а мне очень не хватает поддержки, поэтому я так и остаюсь у него на коленях. Глаза в глаза, так близко, как не подпускала его к себе никогда. «Ди!» — хрипло произносит он, заставляя меня испытывать прилив нежности. Не переживай за меня. Я сумею сбежать. Правда. Мы сумеем сбежать. Нет, Эль. Я всхлипываю, а на щеках появляются слезы. Вот демоны. Терпеть не могу слабость, особенно свою. Я не прощу себе, если с тобой что-то случится. А с тобой, Ди... Тихо спрашивает он и осторожно приподнимает мое лицо за подбородок, вынуждая посмотреть на себя. «Что мне делать, если несчастье случится с тобой? Думаешь, я смогу себя простить?» «Эль, мне ничего не угрожает с Блэкфлаем. Точнее...» «Я усмехаюсь. Моей жизни не угрожает ничего». Самолюбие, думаю, будет страдать. Он не станет убивать меня. Тебе ли не знать, смерть не самая страшная в этой жизни. Он скользит прохладными пальцами по моей щеке, а я почему-то не отстраняюсь, а наоборот, прижимаюсь к его ладони. Не переживай, серьезно. Мне главное знать, что вы с Ребеккой в безопасности». Уходи, пожалуйста. Меня ждёт не самое приятное время, но не думаю, что Блэкфлай приготовил мне пыточную или место на кладбище. Нет, он просто хочет поселить меня в своём замке на десять лет, чтобы другие видели. Бежать бесполезно. Десять лет — это долго, — замечает Эль, а пальцы поглаживают мою щёку, и я прикрываю глаза. В этом ласковом прикосновении есть что-то, от чего меня затапливает нежностью. Для тебя нет, а сейчас тебе пора. То есть мы не увидимся десять лет? Увы. Я грустно улыбаюсь, а он закусывает на секунду губу и в следующую минуту нахально целует, Легонько царапнув клыками, от неожиданности я чуть приоткрываю губы и отвечаю на уверенную смелую ласку с горьким привкусом расставания. Мне нравится. Поцелуй как глоток свежего воздуха. Я бы никогда не позволила этого ни себе, ни ему, но 10 лет, 10 лет это действительно долго. Всё забудется. «Фу, Даяна, как мерзко!» Слышу я и шарахаюсь от вампира, уже превращающегося в сизый дым. Из открытой двери на меня взирает злой Блокфлай. Такое впечатление, что я снова шестнадцатилетняя студентка, застуканная в коридорах замка. «Это моя карета. А если бы я пришел позже?» «Его бы уже не было». Отвечаю я и отворачиваюсь. Все же мне уже не шестнадцать. Я способна не краснеть, если меня застукали за поцелуем. «Поехали!» Раздраженно кричит магистр Возничему, и снежные барсы срываются с места. Я смотрю на ледяные улицы и готовлюсь попасть в снежный ад, который начинается за воротами города. У меня нет одежды. «Боюсь, в этом платье ты не довезёшь меня до замка». «Есть!» — Эш-Грис распорядился принести её в карету. «Ах, да! Вы же всё предусмотрели!» «Не злись, Даяна. Ты бегала от меня долго. Дольше, чем кто-либо. Тебя было непросто поймать. Наверное, ты не очень старался. И это правда. Ответь мне на один вопрос, Даяна». «Прежде чем я придумаю тебе наказание», — просит он мягко, — «почему ты тогда сбежала? Может быть, у твоего предательства все же была причина, о которой я не знаю? Что-то, что может все объяснить?» «Я просто хотела свободы», — отзываюсь я и, холодно улыбнувшись, отворачиваюсь к окну кареты, стараясь игнорировать тяжелый взгляд. д Семь лет назад. «Даяна, ты такая глупая!» — смеется э б и г е й л о н а на год у меня младше, но почему-то считает, что лучше меня разбирается в жизни. Возможно, потому что у нее уже было три парня. Первого она оставила после того, как в прошлом году перешла на третью ступень обучения, а он уехал домой, а двум другим вскружила голову уже здесь». Сначала был Сидерик, тихий и скромный маг, приехавший вместе с ней. А весной она положила глаз на Кевина и добилась своего. Она мне напоминает Дафну, но с э б и г е й л единственной из знакомых, я могу делиться своими сердечными тайнами. С Дафной нет, хотя с последней мы, пожалуй, даже больше близки. «Почему я глупая?» потому что на тебя смотрит Маркус. От тебя в восторге тот черноволосый выпускник. Как же его? А, э л т у р а ты все одна. Ты же знаешь, почему. Я мягко улыбаюсь и падаю на кровать, закрыв глаза. Так удобнее мечтать. Ди, ты же понимаешь, он никогда даже не посмотрит на тебя. Он уже смотрит, уверенно говорю я. Я лучшая. Он всегда выделяет меня из всех студентов. «Конечно, потому что ты лучшая. Где тут любовь или хотя бы взаимная симпатия?» «Не тешь себя иллюзиями. Разочаровываться больно». э б и г е й л Я переворачиваюсь на живот и смотрю на подругу. «Между нами что-то есть, и я это чувствую. Правда. Мне не нужны другие парни». Мне нужен он, и я его получу. Его хотят получить все. И ты? Усмехаюсь я и хитро смотрю на подругу. Она думает, закусывает губу и со смехом признается. И я, но я иду дальше. Встречаюсь с парнями, общаюсь, потому что понимаю. Он вершина, которую покорить суждено не нам, У каждой должен быть свой недостижимый идеал. Вот и всё. Чем быстрее ты это поймёшь, тем будет лучше для всех. Вы все сдаётесь, а я не сдамся. И он, он тоже на меня смотрит и очень часто меня зовёт. Не только на практические занятия, но и на боёвку. А когда я в прошлом месяце подвернула ногу, нёс меня до комнаты на руках и потом накладывал повязку, не позвал кого-то из старших или слуг. «Мне правда страшно за тебя, Даяна. Магистр, он... Он не встречается с ученицами, даже с теми, кто уже закончил обучение. Про тех, кто еще учится, я вообще молчу. Я только усмехаюсь. Моя подруга многого не знает, даже ей я не могу рассказать все». Поэтому просто улыбаюсь и снова падаю на кровать. Когда раздается стук в дверь, я даже не удивляюсь. Сразу же подскакиваю. Заглядывающая в комнату Вивьен только подтверждает мои ожидания. «Ди, тебя искал магистр. Он ждет в кабинете». «Вот видишь», — шепчу я подруге, когда посыльная уходит. «Он снова позвал меня». «Ди, ты лучшая ученица. Он сделает тебя своей помощницей. Это ни для кого не секрет, поэтому он зовет тебя». «Может быть, я не спорю. А может, он просто хочет меня видеть. Я останавливаюсь на выходе, оборачиваюсь и говорю. А спорим, я закусываю губу, все еще не в е р ю что решусь это сказать». «Спорим, он поцелует меня сегодня?» «Ты сумасшедшая!» э б и г е й л качает головой и кидает мне вслед подушку со словами «Иди уже, фантазерка!» Я тогда была наивной, мечтательной дурой. Сейчас все изменилось. Я не верю в любовь и не только в его любовь. Мрак молчит, я благодарна ему за то, что он не акцентирует внимание на своей победе. У меня появляется возможность просто смотреть в окно и грустить. Ну и строить планы. На что бы ни рассчитывал Блэкфлай, чего бы я ни сказала Элю, сама я не думаю сдаваться. Я знаю, сбежать второй раз будет не в пример тяжелее. Но это не значит, что я не стану пытаться. Наверное, стоит поддержать разговор, спросить, что меня ждёт в дальнейшем. Но после семи лет, которые я провела в бегах, я не знаю, о чём с ним говорить. Да и не хочу. Он тоже. Я для него трофей. Доказательство его мощи. И всё. Я ему не нужна. И это стоит понимать. Впрочем, есть одна тема, которую я не могу не затронуть. «А что, Кевина, ты побоялся сажать со мной в одну повозку? Опасаешься, что он убьет меня в дороге?» «Нет, он просто выехал вперед, чтобы в замке к твоему приезду приготовили комнату». «Надо же, какая забота!» Скептически хмыкаю я. «Не ожидала». «А ты предпочла бы мою комнату?» Интересуется он тихо, с подтекстом, который не хочется разгадывать. Поэтому я отвечаю предельно честно. Я умею признавать прошлые ошибки. «Уже нет». «Ну да, конечно. Я видел». «Эль?» Я усмехаюсь. «Эль просто друг и напарник». «Ты целуешь всех друзей?» Жёстко уточнеет он, а от пронизывающего насквозь взгляда становится неуютно. Приходится собрать всю волю в кулак, чтобы не опустить глаза, как раньше. «Неужели я слышу в голосе чёпорные нотки наставника?» «Магистр, я давно не шестнадцатилетняя наивная студентка. Не нужно пытаться в о з в а т ь к совести». И я точно не буду докладывать, когда и кого целую. Возраст не тот. Да и в шестнадцать это не было вашим делом. Ты выросла, Даяна. Отвечает он, и я чувствую вкус победы. Но магистр припечатывает. Но не поумнела. Твои попытки доказать независимость смешны. Конечно, ты же меня поймал. Независимость закончилась. Но моя личная жизнь — это моя личная жизнь. Ты же знаешь, я могу сделать так, что даже твоя личная жизнь тебе принадлежать не будет. «Вы дадите замуж, как Дафну?» Усмехаюсь я нагло. Он не дурак и понимает, что со мной такой фокус не пройдет. Я могу сдаться, но не покориться». «Ты и ее уже встретила?» Без удивления отзывается Блэкфлай. «У нас всегда с ней был схожий вкус в одежде. Она не сказала, что видела тебя. Это странно. Дафна не из тех, для кого дружба важнее преданности. Я сделала все, чтобы мы не пересеклись. Я знаю Дафну не хуже тебя. Она сдала бы меня с потрохами». И даже на приеме она тебя не заметила. Где она была? Это ведь твоих рук дело? Ну, я знаю, перед чем Дафна не может устоять. Точнее, перед кем. Точно. Блэкфлай усмехается. Ты послала к ней своего вампира. И как, удачно? Представления не имею. Мы не успели об этом поговорить. но на приеме дафна под ногами не мешалась. Остальное меня слабо волнует. Ты стала жесткой, умной самостоятельной, но осталась такой же ветреной. Будешь пытаться сбежать? А сам, как думаешь? Уточняю я и отворачиваюсь к окну. Блэкфлай отвечать не стал, только хмыкнул. Вызов брошен, и предстоит жестокая игра — в которой победить будет невероятно сложно. Но я постараюсь. Мы останавливаемся, когда становится ясно, что если ехать дальше, я превращусь в сосульку. Мрак достает мою шубу и сапоги, я одеваюсь и сразу чувствую, как вернулось желание жить. «Что, даже спасибо не скажешь?» спрашивает меня он, а я, послушно улыбнувшись, цежу сквозь зубы. — Спасибо. Блэкфлай кривится, я улыбаюсь уже вполне искренне. — Вот я не понимаю, Даяна. Ты сбежала, ты меня предала. Но ведёшь себя так? — Как? — Интересуюсь я, приподняв бровь. — Так, словно я гнусный похититель, который везёт тебя в рабство. — А что? «Разве это не так?» Уточняю с показным удивлением и снова отворачиваюсь к окну. «Не так. У тебя обязательства, выполнение которых ты и так отложила на семь лет». «Я и не спорю. Просто не понимаю, почему должна делать вид, будто счастлива. Я сбежала от тебя не просто так. За эти годы я многого достигла и не хочу терять». «И не чувствуешь себя виноватой?» «Я не хочу отвечать на этот вопрос. Какая разница, что я чувствую?» «Да, я знаю правила, но Дафна несчастна замужем, и не говори мне, что это не так. Я достаточно хорошо ее знаю. Кевин, шестерка у тебя на побегушках, которая боится даже пикнуть не вовремя. А Маркус? Я даже не знаю, где Маркус». Я же жила для себя семь лет. Я сделала себе имя. И, прости, конечно, я достигла большего, чем любой из них. Если бы ты осталась, ты достигла бы еще большего, Даяна. Тихо и уверенно произносит он. Я не для того учу каждого из вас больше десяти лет, чтобы угробить ваши таланты и стремления за те годы, которые вы должны отработать на меня. Я не зверь, и ты это знаешь. За мужество Дафны давай-ка вспомним, чего она хотела сильнее всего. Замуж, послушно признаю я. И поверь, после твоего побега ее цели не изменились. Она не просто вышла за моего кандидата. Она сама выбрала его и рассказала, какую пользу он сможет принести». «Но ведь она не любит его. Правда?» «Представления не имею. Более того, я вообще не уверен, что Дафна способна любить кого-то, кроме себя и денег. Она получила то, что хочет. Кевин мечтал стать моим помощником, и он не рвется в самостоятельность. «А Маркус?» «Что больше всего хотел Маркус?» «Посмотреть мир». «Сейчас он в южных землях. Все Даяна получили то, что хотели», — говорит он, наклонившись ко мне, — «так близко, что я могу разглядеть черные жесткие ресницы и стальные внимательные глаза. Понимаешь, и у меня было все, чего мне хотелось. Без благодетеля, без тебя». «Но этого ли ты хотела, Даяна?» Неважно, чего я хотела раньше. Сейчас ты о моих желаниях точно не знаешь ничего. Именно поэтому ты у меня. Я обязательно узнаю. Нет, мрак. Я пробуду в заключении десять лет, не больше. Не надейся, что стану тебе полезна. Не надейся на то, что я буду в восторге от твоих заданий. Единственное, чего я хочу... «Это свобода. Ты же знаешь, я умею делать щедрые предложения и умею добиваться своего», — припечатывает он, а я наконец-то осознаю, как всё серьёзно. «Пути назад нет. Блэкфлай меня не отпустит. Сейчас точно нет. Я его личный вызов. Ну а он мой».